К одним паспортам улыбка урта, рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским лёвым. Глазами доброго дядю выяв, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американцев. На польской глядят, как в афишу казах. на польской выпяливают глаза тугой политейской слоном откуда мол и что это за географический нок и не повернув головы качан и чувств никаких не берут не моргнув паспорта датчан и разных прочих шведов и вдруг как будто ожогом рот вила господину это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину берет как бомбу берет как ежа как бритву обоюду острую берет как гремучую в 20 жал «Змею двухметроворосую моргнул многозначщий глаз насильщика Хоть вещи снесет задаром вам, Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, Сыщик на жандарм. С каким наслаждением жандармской кассы Я был бы исхлестан и распят За то, что в руках у меня молотковый, Серпастый советский паспорт,